не было денег. Их у Веймарской республики не было вообще. И на флот в частности. Посему флотские деятели проявили максимум изобретательности, превзойдя в этом деле самих себя. Официальное возрождение германского флота началось в 1921 году с закладки легкого крейсера Эмдон-2, де-факто последнего, 15-го корабля серии еще кайзеровских легких крейсеров типа Кёнигсберг-2. Для начала 20-х годов корабль был так себе – Ничего выдающегося. Стандартное водоизмещение 5600 тонн 805-мм пушек, Три 88-мм и 437 37-мм зенитки. Два двухтрудных торпедных аппарата. Двухвальный турбозубчатый агрегат мощностью 46 тысяч лошадиных сил позволял выжимать максимально 29 узлов. На хрупкий корпус немецкие конструкторы взгромоздили катапульту при двух гидросамолётах. Но в целом крейсер особых восторгов не вызывал. Тем более заложен он был в единственном экземпляре. И из чрезвычайной скупости Рейхстага строился аж 4 года. Значительно важнее, чем закладка простенького легкого крейсера для развития немецкого военного кораблестроения были скрытые от чужих глаз действия германских моряков и конструкторов, формально на военный флот не работающих. Рейхстаг не решился ассигновать достаточно средств на корабли. Что ж не беда, флотское подполье создало специальные черные фонды, куда в обход парламента поступали внебюджетные средства на строительство флота. Под вывеской различных гражданских проектно-исследовательских контор начали работать офицеры флота, не состоящие в штате военного ведомства. В 1922 году через подставную фирму «Гошимак» германский флот приобрел контрольный пакет акций голландской проектировочной компании. Тут же в ее штат были включены немецкие судостроители, немедленно начавшие проектирование боевых кораблей для немецкого флота. Формально голландская фирма проектировала подводные лодки для разных Финляндии и Уругваев. На самом деле это была важная работа по возрождению немецкого подводного флота. Для Испании была спроектирована подводная лодка Е1 «Эчевариетта» – модификации последней казеровской лодки В3. Для СССР в 1933 году на ее базе спроектировали подводную лодку Е2, позже ставшую Н1, и положившую начало серии советских подводных лодок типа «С». Главное же в деятельности этого конструкторского бюро было отнюдь не снабжение субмаринами флотов малых стран, хотя лодку для Финляндии тут не только построили, но даже испытали. Главное было находиться в постоянной готовности, немедленно после оглашения дня «Х», начать строительство боеспособных подводных лодок для Германии. Во время океанских плаваний учебного крейсера «Гамбург» и судна обслуживания «Метеор» впервые в мире были проведены сеансы связи на сверхдальние расстояния – от Берлина до острова Пасхи. Это позволило в дальнейшем немцам создать систему связей, которая принесет колоссальную пользу германским надводным рейдерам во Второй мировой войне.